Все началось с драки в Провиловке, бараки усиленного режима. К восьмому бараку у абверовцев было особое отношение. Я был свидетелем, как туда запускали фазана, подсаживали больного с открытой формой туберкулеза. Летом в каждый барак ставили бак с тепловатой гнилой водой. На цепи болталась осклизлая кружка, одна на всех. Каждый новый месяц только подтверждал печальные слова Воркуты. Отсюда нет выхода. Здесь с каждым могут сделать все, что угодно. А вы как думали? Лагерь не санаторий. И особенно беречь опасных преступников, абверовцы ни в их лице все людское сообщество не собирались. Зэки и Годиловка находились в состоянии беспрерывной холодной войны, но иногда страсти намеренно накалялись. С новым этапом в лагерь прибыл Чернослив. Кавказцы всех мастей, бывшие боевики в с уголовниками. Администрация решила дожать нацистов, которые держались кучно, смертно били стукачей и упорно не желали выполнять нормы или хотя бы кормить администрацию. Зимой в восьмой барак запихнули несколько десятков мусульман. Своего Годиловка добилась. Битва была долгой и кровавой. обверовцы прежде чем соваться в барак, вызывали подкрепление из внутренних войск. Верес был сильно ранен во время штурма барака и до весны отлеживался в больнице.